не хочешь прогуляться со мной в город? Сегодня же канун Нового года, последний день перед праздниками. Эх, вечером меня уже заберут родители, а я хочу купить подарки, да и тебе тоже, наверное, нужно. Диарелла же нет, а вы всегда вместе ходили по лавкам. К тому же сегодня в городе предновогодняя ярмарка, завезли много заморских товаров». Ярмарка? На ярмарку обычно приходит много людей. Наверняка вся городская площадь будет усеяна палатками а уж от покупателей отбоя не будет. А ведь можно, и, возможно, есть шанс встретить там и Вету. Очень маленький, но шанс. Что, если попробовать? Такая модница, как она ни в коем случае не должна пропустить торжество. А в том, что она осталась в городе, я не сомневалась. Она должна быть рядом, чтобы в случае чего меня контролировать. К тому же хотелось развеяться. Последняя неделя выдалась тяжелой. Два зачета из пяти сданы, включая тот, что проводил магистр Дер. Он чувствовал настолько глубокую вину передо мной, что поставил высший балл. А вот оставшиеся три зачета были с треском провалены. Впрочем, я совсем не расстраивалась. Все мои мысли занимали куда более важные и насущные вопросы. Я в этом мире уже почти две недели. Сегодня канун Нового года, но я так и не продвинулась в поисках. Лишь научилась управляться со своей магией. Магистр Тайри стала поглядывать на меня с опаской, будто начинала о чем-то догадываться. А если она поймет, что у нас с Иветой облики наоборот? Сначала она вытрясет заклинание светы, а потом уничтожит меня, ведь я стою на пути к ее счастью с Владыкой. В общем, кругом враги, кругом подстава. — Ну так что, Ив, пойдем? — С удовольствием, мисси. С улыбкой согласилась я. Когда мы вышли из и наткнулись на магистра Лаводуса, Мужчина прижимал к себе своего грызуна, нежно поглаживая его. Увидев нас, он даже икнул и обошел десятой дорогой. Переглянувшись, мы с Миссией тихонько рассмеялись и, одевшись в холле, направились к общежитию, обсуждая последние зачеты. Я вновь бросила короткий взгляд на статую владыки и Золушки. Все уже давно привыкли к этому монументу, и никто не желал его убирать. Наоборот, это место стало любимым для парочек. Они сидели на лавках, обнимались и даже выскребали на ледяных статуях свои имена, считая, что это хороший знак. Знали бы они, как была сотворена эта статуя. И знали бы, что владыка до сих пор не нашел свою истинную. Собрались мы быстро. Студентов сегодня отвозили до города, близ которого располагалась ледяная академия, почтовые кареты. Это же моя первая поездка в карете. И она вышла хуже, чем я ожидала. Мы ехали по брусчатке, постоянно подпрыгивая, да и в почтовой карете сиденья были с тонкой тканной прослойкой. все равно, что на голой скамье ехать. Поэтому, когда мы добрались до площади, я буквально вылетела из кареты, с трудом удержавшись от того, чтобы не застонать от радости, что эта пытка закончилась. О, обратно, пожалуй, я пешочком. Еще одной поездки в этой колымаге я не выдержу. Иногда ты говоришь диковинные словечки, прокомментировала миссия задумчиво. Я ответила улыбкой и перевела взгляд туда, куда спешили люди, и пропала. Я оказалась в настоящей снежной сказке. Справа резвились ребятишки, играя в снежки, а слева на замерзшей реке, протекающей через весь город, катались на коньках все желающие. Тут были и парочки, и дородные женщины, впервые вставшие на коньки и даже пожилые пары. Все смеялись, улыбались, радовались ярмарочному дню. Но, разумеется, центром всего была сама ярмарка. пестрые шатры, лавки, заставленные различными дикованными вещицами, торговцы, зазывающие купить именно их товар, воришки, промышляющие в столь необычный день. И газетчики, выкрикивающие последние новости. Я с распахнутыми глазами разглядывала все и радовалась, что у меня есть несколько монет, найденных в вещах ветты. Надеюсь, я смогу купить себе хотя бы горячий чай. Оказалось, что да. Даже ватрушку и, может, платье, но его я, разумеется, покупать не собиралась. Выпив горячего напитка по вкусу, напоминающего Глинтвейн, и съев ватрушку – я вернула деревянный стаканчик на широкий стол и, поблагодарив кухарку, направилась дальше вдоль рядов. Без шапки в одной рубашке я не мерзла. Наоборот, шубка казалась даже лишней, особенно в толпе. Щеки раскраснелись, пока мы с Миссией шли под руку и бурно обсуждали увиденные товары. «Там моя знакомая, она на год старше и окончила ледяную академию в прошлом году. Хочешь, познакомлю?» Я бросила взгляд на светловолосую драконицу, которая смеялась над шутками двух привлекательных драконов в синих кафтанах. «Нет-нет, «Э, не буду мешать. Подожду тебя здесь». «Не скучай». Миссия сжала мою руку и поспешила к знакомым. Я же отвернулась к прилавку с шалями. Мягкими и теплыми, Самые разные вязки. Одна меня особенно заинтересовала. Я подошла ближе, чтобы разглядеть получше. А когда надо мной раздался голос, вздрогнула. «Понравилось?» Резко развернувшись, я уткнулась в мужскую грудь и подняла растерянный взгляд на Владыку. Он смотрел на меня с интересом, склонив голову. «Доброго дня, ваша Владыка!» Вовремя исправилась я. «Как же мы давно не виделись! Будто вечность! Неужели я скучала по нему?» «Доброго, Ивета!» Королевский писец еще не вернулся. Я боюсь, что он предпочел мне другую. Владыка посмотрел на меня как-то неопределенно, будто вообще засомневался, точно ли Боппи вышел к избраннице Снежного или все-таки это была одна большая ошибка, точнее, один большой писец. Видел твой табель? Продолжил Владыка, при этом в его глазах искрилось веселье. Удивительно, как с твоим знанием магических существ у тебя высший бал за экзамен. «Ваша снежность, а вы табели у всех студенток проверяете?» С сомнением уточнила я. За спиной Лайда кто-то хмыкнул. Я выглянула, увидев двоих драконов. «Почему драконов, а не людей?» «Уверена, что владыка не разгуливает в компании обычных людей. Хотя и мужчины позади него выглядели уж слишком властными и самоуверенными». «Так и кто тут у нас?» С улыбкой спросил красноволосый и оглядел меня с ног до головы. «Человечка!» «Джар, прошу, поуважительнее к человечкам!» С намеком на улыбку произнес темноволосый. Лайт участия в разговоре друзей не принимал, смотря лишь на меня. «Как-никак, одна из них твоя императрица?» «Сам-то давно стал уважительно относиться к человечкам?» «Лишь к одной конкретной». Ухмыкнулся темноволосый. «М -м, вот прям очень интересен их разговор, очень. Но меня он не касается. Я разомкнула наши с и льда взгляды и посмотрела в их сторону. И едва не подпрыгнула на месте. Оттуда на меня смотрела я. В необычной одежде, теплой красивой дубленке, меховой шапке, греющей ручки в муфточке, смеющейся над шуткой жонглёра. Иветта, — Кого-то увидела? — спросил Лайт и собирался повернуться в сторону, но я схватила его за рукав, заставляя вновь посмотреть на себя. — А самой, ну, очень хотелось оглянуться на... себя. Ну, то есть на Тильд. — Как же непривычно видеть свою внешность со стороны. Сразу подмечаешь все недостатки. Про — Про простите, ваша снежность, мне нужно идти. — Куда ты так спешишь? Спросил он и вновь собрался оглянуться, и я вновь ему не дала этого сделать. Резко дернув Лайда за рукав, я обняла его, расположив голову у него на груди. Я слышала, как сердце дракона ускоряет бег. о раздался удивленный голос Красноволосого. «Дан, я сошел с ума, или ты это тоже видишь?» «К большому удивлению, да», – хмыкнул Темноволосый. Теперь понятно, о каком королевском песце они говорили. Владыка льда не отреагировал на шутки друзей, лишь отстранил меня от себя, припомнив, тем самым мне, что заколка на меня не отреагировала. Обидно, конечно, ведь леди льда именно я. Ледяной дракон приподнял мой подбородок. «Иветта, ты объяснишь мне, что происходит?» Ха -ха, «Я не Иветта, я Агния. Но разве объяснишь это владыке льда?» Если он увидит меня, то подумает... О, боги, да он подумает, что это Ивета его истинная. Ведь это мой облик, был на той статуе, сотворенной мной же. А если он решит примерить на ней заколку... По логике, если она не сработала на мне, то сработает на ней. Он подумает, что она его истинная, проведет с ней ритуал и... И погубит свою жизнь и прервет свой род. Нет, он ее ни в коем случае не должен увидеть... «Ничего, Владыка, лишь на мгновение забылась», – произнесла я и отступила в сторону, решив, что это чудесная возможность ретироваться. Я устремила взгляд туда, где несколько мгновений назад стояла Иветта, но там уже никого не было. «Интересно, она видела, как я обнимаю дракона или ушла раньше?» «До свидания», – попрощалась я с двумя драконами и, стараясь не сорваться на бег, направилась в ту сторону, где видела Иветту. Мужчины скрылись из моего поля зрения, а вскоре в небо взлетели три прекрасных дракона – рубиновый, черный, как ночь, и кристально-ледяной. «Император здесь?» – услышала я пересуды в толпе. «Это троица неразлучна», – произнес кто-то еще. «Вы слышали, что и владыка льда нашел свою избранницу?» «Нашел и потерял». Смех раздавался то тут, то там, но вскоре о троице все забыли. «Значит, один из этих двоих был императором Дракмара?» «Ну, конечно. Дан. Это Ардан Аниксовый, о котором нам рассказывали на уроке истории, и его истинное человечка. Поэтому красноволосый над ним подшучивал, хотя и по-доброму, любя. Ох, следовало бы присесть в реверансе, но разве мне есть дело до местных традиций? Я ведь домой собираюсь. И вообще...» У меня есть более важные дела, чем слушать досужие сплетни. Я высматривала в толпе и ветту: Ну, держись, теперь ты точно попадешься, и я заставлю тебя обменять нас обратно, чего бы мне этого не стоило. Теперь и у меня есть магия, значит, смогу применить ее, да и шантажем тоже не побрезгую. На том месте, где я ее увидела впервые, ее не оказалось. Ну где же ты? Спросила я, вновь оглядываясь по сторонам. Может, она ушла порталом? Или скрылась в одном из ближайших домов? Я заглядывала в лавки, смотрела в пекарнях и кофейнях, трогала незнакомых людей за плечи, высматривала в переулках, пока окончательно не выбилась из сил. Бесполезно. Она наверняка уже дома, пьет горячий чай и думает обо мне, неудачнице. Что ж, мне тоже пора возвращаться. Я развернулась, но наткнулась на здоровяка со вчерашним перегаром. Он дыхнул на меня сигаретным дымом и ухмыльнулся, поправив в зубах папиросу. Я закашлялась и отступила на шаг. Но сзади меня уже поджидали дружки этого здоровяка. Менее крупные, но не менее опасные и пропитые. «Я не ищу неприятностей», – произнесла я, чувствуя, как в пальцах привычно покалывает. «Вы смотрите». «Она не ищет!» — хмыкнул тот, что стоял сзади справа. «А вот мы ищем короля. иди сюда!» Левый вскрикнул и присел на колени от були, а двое оставшихся хотели меня схватить, но не тут-то было. Их откинуло снежной волной, а меня схватил за руку владыка. Никто не посмел идти против него. В их глазах отразился настоящий ужас. Поэтому все трое бросились в рассыпную. Я осторожно перевела дыхание, заметив, что сейчас Владыка уже был один. Ехидных друзей рядом с ним не наблюдалось. «Ты следил за мной?» – спросила прямо. «Ах да, как я могла забыть? Ты же мне не доверяешь». «Не доверяю», – согласился Владыка. «Кого ты искала?» «Неприятности?» – указала с усмешкой, кивнув в сторону сбежавших пропоиц. И, как видишь, нашла. Вижу, кивнул Лайт. Идем, я открою портал в Академию. К чему такая забота, ваша снежность? Я ведь вызываю сомнения, причем серьезные, припомнила я его же слова. Однако я оказываю помощь леди, попавшим в беду. Тоже повторил он свои же слова. Ну и память у него. Жаль, что прошлую и вету он так плохо запомнил. А то давно бы увидел разницу, как и все остальные. Глядишь, догадался бы. И тут мне в голову пришла гениальная мысль. Я ведь могу узнать местоположение Иветты. Мне нужно к родственникам, — произнесла уверенно, стараясь, чтобы голос не звучал слишком взволнованно. — Клиастры Ситильд? — спросил он, вскинув бровь. — Кажется, она приходится тебе теткой по отцовской линии. «Да — Да-да. Едва широко не улыбнулась. Хоть бы она была там. А как ее найти? Может, спросить в городской ратуше? Или здесь есть телефонный справочник? Поспрашивать у знакомых? Наверняка город не такой большой, не столица же. Точно, именно к ней мне и надо, — произнесла я и хлопнула владыку по плечу, осознав, что, возможно, вижу его в последний раз. Ну, прощайте, ваша снежность, мне пора. Я уже собиралась развернуться, когда мою руку перехватили. Лайт открыл портал и подтолкнул меня в него. Он что, знает, где живет Леастреса А если он там увидит и Ветту. Мы вышли перед двухэтажным симпатичным домиком с черепичной крышей и небольшими балкончиками на втором этаже, огражденными металлическими перилами. На одном из таких балкончиков сидела женщина в белой шубке и пила чай, разговаривая со своей собеседницей. «Пить горячий чай на морозе? Эти снежные маги совсем с ума сошли? Вам пора, ваша снежность!» Поторопила его я, но было уже поздно. Лайт посмотрела вверх, на балкон. И в этот момент Ивета тоже оглянулась, и они встретились взглядами. «Я буквально чувствовала, как разбивается мое сердце потому что владыка отступил от меня и как завороженный шагнул вперед, к двери особняка, который в этот момент показался мне обителью зла. «Ну вот где справедливость, а?»